Глава восьмая. Бал у Роджера. Дом Роджера на Принцесс Гарденс был ярко освещен. Множество восковых свечей горело в хрустальных канделябрах, и паркет длинного зала отражал эти созвездия. Впечатление простора достигалось тем, что вся мебель была вынесена наверх, и в комнате остались только причудливые продукты цивилизации. известные под названием «Мебели для раутов». В самом дальнем углу, осененная пальмами, стояла пианино с раскрытым на пюпитре вальсом «Кенсингтонское гулянье». Роджер не захотел пригласить оркестр. Он не мог понять, зачем нужен оркестр. Он не согласен на такой расход, и кончено. Фрэнси, ее мать, давно уже доведенная Роджером, До хронической ипохондрии в таких случаях ложилась в постель. Пришлось удовольствоваться одним пианино, присовокупив к нему некоего молодого человека, игравшего на корнет о Но она постаралась расставить пальмы с таким расчетом, чтобы люди не очень прозорливые могли заподозрить за ними присутствие нескольких музыкантов. Френси решила сказать, чтобы играли погромче. Из одного только корнета можно извлечь массу звуков, если играть с душой. Наконец все было закончено. Фрэнси выбралась из мучительного лабиринта всяческих ухищрений, которого не минуешь, затеяв сочетать фишенебельный прием с разумной экономностью форсайтов. Худенькая, но элегантная, она расхаживала с места на место в светло-желтом платье, отделанном на плечах пышными валанами из тюля, и натягивала перчатки в последний раз, оглядывая зал. С нанятым на сегодняшний вечер лакеем, Роджер держал только женскую прислугу, она обсудила вопрос о вине. Понятно ли ему, что мистер Форсайт приказал подать дюжину бутылок шампанского от Уитли? Но если дюжины не хватит, вряд ли, конечно, большинство дам будет пить воду, но если не хватит, есть еще крышон, Пусть обходится, как умеет. Неприятно говорить Лакею такие вещи, ужасно унизительно, но что поделаешь с отцом? И правда, Роджер всегда ворчал из-за этих балов, а потом появлялся в гостиной румяный, крутолобый, с таким видом, словно все это была его собственная затея. Он улыбался и даже приглашал к ужину самую хорошенькую женщину. а в два часа, когда начиналось настоящее веселье, незаметно подходил к музыкантам, приказывал сыграть «Боже, храни королеву» и удалялся к себе. Фрэнси только на то и надеялась, что он быстро устанет и отправится спать. В обществе двух-трех преданных подруг, которые явились в дом с утра, Фрэнси поела холодной курятины и выпила чаю. Наспех сервированного в пустой маленькой комнатке наверху. Мужчин послали обедать в клуб Юстаса. Им надо поесть как следует. Ровно в девять часов приехала миссис Смол. В очень сложных выражениях она извинилась за Тимоти и обошла молчанием отсутствие тети Эстер, которая в последнюю минуту попросила оставить ее в покое. Фрэнси приняла тетку очень радушно,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 Поток гостей увеличивался, мамаши расселись вдоль стены напротив дверей. Более подвижная публика влилась в толпу танцующих. Мужчин не хватало, и дамы, оставшиеся без кавалеров, смотрели на танцы с тем патетическим выражением, с той терпеливой кислой улыбкой, которая, казалось, говорила: О, нет, не обманите! Я знаю, что вы не ко мне, я на это и не надеюсь. И Френси. То и дело упрашивала своих поклонников или кого-нибудь из неискушенных. — Ну, сделайте мне удовольствие. Пойдемте, я вас познакомлю с мисс Пинк. Она очаровательная девушка. И подводила их к ней. — Мисс Пинк? Мистер Геттеркоу, у вас, может быть, остались свободные танцы? Улыбаясь сделанной улыбкой и слегка краснея, мисс Пинк отвечала. — Да, кажется, остались. и, заслонив рукой чистое корне, лихорадочно записывала Геттер Коула где-то в самом конце под тем танцем, который он предлагал. Но стоило только молодому человеку отойти, пробормотав что-то насчет духоты, она снова застывала в позе безнадежного ожидания, снова улыбалась терпеливой кислой улыбкой. Мамаши наблюдали за дочерьми, медленно обмахивались веерами. и в глазах их можно было прочесть всю повесть об успехах дочерей. Что же касается бесконечного сидения здесь, усталости, молчания, изредка прерываемого коротким разговором, то чего только не вытерпишь, лишь бы девочки веселились. Но видеть, что их не замечают, проходят мимо. Ах, они улыбались, но глаза их метали молнии, как глаза потревоженного лебедя. Им хотелось вцепиться в модные брюки молодого коула и подтащить его к дочери, Нахала. И вся жестокость, вся суровость жизни, ее пафос, ее переменчивое счастье, тщеславие, самопожертвование, покорность — все было здесь, на поле брани Кенсингтонской гостиной. То тут, то там, влюбленные, похожие на поклонников Фрэнси, Эти были совсем особые породы. Нет, просто влюбленные, дрожащие, краснеющие, молчаливые. Искали друг друга мимолетными взглядами, искали встреч и прикосновений в сумятице бала и время от времени танцевали вместе сиянием глаз, привлекая к себе внимание случайного наблюдателя. В десять часов, минута в минуту, Появились Эмили, Рэчел, Уинфрид, Дарти оставили дома, потому что в прошлый раз он выпил у Роджера слишком много шампанского, и Сесили, самая младшая. Это был ее первый выезд. Следом за ними, прямо с обеда, в отчим доме приехали и Рен и Сомс. Платья у этих дам были очень открытые и без всякого тюля. Более откровенные туалеты.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 — спросил этот присяжный Остряк. — Он в боевой готовности. Постригся и все такое прочее. Сомс сказал, что не видел, пересек зал, опустевший на время перерыва между танцами, вышел на балкон и взглянул на улицу. Подъехала карета с запоздавшими гостями. Около дверей стояла кучка тех терпеливых зевак, завсегдатаев лондонской улицы. которых так притягивают освещенные окна и музыка. Их запрокинутые лица, выделявшиеся бледным пятном над темными фигурами, смотрели вверх с тупым упорством, раздражавшим Сомса. Зачем им позволяют слоняться по улицам? Почему полисмен не прогонит их отсюда? Но полисмен не обращал на зевак никакого внимания. Широко расставив ноги, Он стоял на красной дорожке, постеленной через тротуар. Его лицо, видневшееся из-под каски, смотрело вверх с тем же тупым упорством. Напротив, за решеткой, при свете фонарей виднелись ветви деревьев, блестящие, чуть трепещущие на легком ветерке. Дальше освещенные окна домов на другой стороне улицы, словно глаза, смотрящие вниз в безмятежную темноту сада. а надо всем этим небо, поразительное лондонское небо, подсвеченное заревом бесчисленных огней, звездный покров, вытканный из людских нужд, людских мечтаний, необъятное зеркало, отражающее пышность и убожество, ночь за ночью дарящее свою мягкую усмешку множеству домов, парков, дворцов, лачуг, форсайтам, полисменам. и терпеливой кучки уличных зевак. Сомс повернулся и из-за своего прикрытия снова посмотрел в освещенный зал. На балконе прохладнее. Он видел, как вошли запоздалые гости, Джун с дедом. Что их так задержало? Они остановились в дверях, вид у обоих был измученный. Подумать только, дядя Джолион? Выбрался из дому в такой поздний час. Почему Джун не заехала, как всегда, за Ирен? И Сомс вдруг вспомнил, что Джун давно уже не показывалась у них в доме. Глядя на нее с беспричинным злорадством, Сомс заметил, как Джун вдруг изменилась в лице, побледнела так, что казалось, вот-вот упадет без чувств, потом залилась румянцем. Повернувшись в направлении ее взгляда, Сомс увидел жену, выходившую под руку с Басини из зимнего сада в противоположном конце гостиной. Она подняла на басине глаза, вероятно, отвечая на какой-то его вопрос, и он тоже пристально смотрел на нее. Сомс опять взглянул на Джун. Она держала старого Джолиона под руку и как будто просила его о чем-то. Сомс уловил удивленный взгляд дяди. Они повернулись и исчезли за дверью. Снова заиграла музыка, начали вальс. Неподвижный, точно статуя в нише окна, не дрогнув ни одним мускулом, но уже без улыбки, Сомс ждал, что будет дальше. Вскоре в нескольких шагах от балкона мимо него промелькнули Ирен и Рен и Бассини. Сомс уловил запах ее гордений, увидел, как волнуется ее грудь, увидел томный взгляд, полуоткрытые губы, поймал незнакомое до сих пор выражение ее лица. Под медленный ритмичный вальс они проплыли мимо, и Сомсу казалось, что тела их прильнули друг к другу. Он видел, как Ирен подняла на бассейне глаза, мягкие, темные. и снова опустила их. Бледный как полотно, Сомс повернулся спиной к залу и, облокотившись на перила, стал смотреть вниз, на сквер. Зеваки все еще торчали около дома, с тупым упорством глядя на освещенные окна. Полисмен по-прежнему стоял, запрокинув голову, но Сомс не замечал всего этого. подъезду подали карету, в нее сели двое и карета отъехала. В тот вечер Джун и старый Джолион спустились к обеду в обычный час. Девушка пришла в будничном закрытом платье, старый Джолион тоже был одет по-домашнему. Еще за завтраком Джун сказала, что собирается на бал к дяде Роджеру. Так глупо, она ни с кем не сговорилась. а теперь уже поздно. Старый Джолион поднял на нее свои проницательные глаза. Раньше Джун ездила с Ирен, так уж издавна повелось. И нарочно, не спускаясь внучки взгляда, он спросил. — Почему бы тебе не поехать с Ирен? — Нет, Джун не хочет просить Ирен. Она поедет только в том случае, если… если дедушка согласится поехать. Но один-единственный раз, хоть ненадолго. У нее был такой взволнованный, такой измученный вид, что старый Джоли он ворча согласился. «Что ей за охота ехать на этот бал?» — говорил он. «Наверное, жалкое зрелище, можно пари держать. Да вообще нечего носиться по балам. Морской воздух — вот что ей нужно». Дайте ему только провести общее собрание пайщиков золотопромышленной концессии, и он увезет ее на море. Она не хочет уезжать, хочет себя в конец измучить. И с грустью посмотрев на Джун, он снова занялся едой. Джун рано вышла из дому и долго бродила по жаре. Маленькая, легкая, такая неторопливая и вялое последнее время. Сейчас она горела точно в огне, она купила цветов. Ей хотелось, во что бы то ни стало, хотелось выглядеть сегодня как можно привлекательнее. Он будет там. Она отлично знала, что ему послали приглашение. Она докажет ему, что ей решительно все равно. Но в глубине души Джун решила отвоевать его сегодня вечером. Она вернулась возбужденная, много говорила за столом. Старый Джолион тоже был дома, и ей удалось провести его. Позже, среди дня, вдруг пришли безудержные слезы. Джун зарылась лицом в подушку, чтобы заглушить рыдание, а когда приступ кончился, она увидела в зеркале вспухшее лицо с темными кругами у покрасневших глаз. До самого обеда она просидела у себя, спустив в комнате шторы. За обедом, который прошел в полном молчании, Джун боролась с собой. Она была так бледна, так измучена, что старый Джоли он приказал отложить карету. Он не позволит Джун ехать. Пусть ложится в постель. Джун не стала прикословить. Она поднялась к себе в комнату и сидела там в темноте.